Глава десятая. Путешествовать через портал было довольно странно, будто бы мир вокруг меня ускорился. Я приземлился на траву, упав на колени, все еще сжимая голову руками и всхлипывая. Ее больше нет. Я больше никогда не увижу ее. Эти две мысли спровоцировали очередную волну эмоций, и я снова начал плакать. Я вспомнил, как я провел почти три месяца вместе с ней. Как заботливо она обращалась со мной, будто собственным сыном. Меня совсем не волновало то, что она задерживала открытие портала, чтобы подольше побыть со мной. За все время, что я провел с Сильвией, она многому обучила меня и дала то, чего я бы не смог найти сам. От горя я свернулся в позу эмбриона и закрыл глаза. Внезапно я ощутил, как в моей голове раздался голос из ядраманы. Проверка, проверка. Отлично. Привет, Арт. Это Сильвия. Мое сердце трепыхнулось, и я моментально отреагировал на голос. Сильвия, я здесь! Ты слышишь? Если ты это слышишь, значит я показала тебе то, кем я являюсь на самом деле. А, это какая-то запись, которую она внедрила в меня, проколов небольшое отверстие в моем ядре маны. Прямо сейчас ты не готов узнать всю правду. Зная тебя, если я скажу, что я дракон, парящий в небесах, ты убежишь от меня. Арт, тебе чуть больше четырех, Но глядя на твое темно красное ядро, я понимаю, что у тебя есть редчайший талант. Но вот что я хочу сказать. Я волью в тебя свою уникальную волю. Этого не может сделать никто другой, кроме меня». Твой будущий прогресс как мага зависит от того, насколько хорошо ты сможешь использовать мою волю, которую я внедрю в твое ядро. Так вот почему перекрасились ее фиолетовые глаза и исчезли золотые отметины. В тот момент, когда твое ядро маны достигнет уровня выше белого, тогда ты снова услышишь мой голос. Тогда я объясню все, и тебе предстоит сделать свой выбор. Есть что-то выше белого уровня? И напоследок, Арт. Я знаю, что ты сейчас горюешь, но у тебя есть семья, которая позаботится о тебе, и тот камень, который я тебе доверила. Я лишь хочу, чтобы ты не забывала радости радостях детства, упорно тренировался и заставлял меня и своих родителей гордиться собой. Не поддавайся своей ярости. Убийство тех, кто убил, не вернёт Сильвию к жизни и не сделает тебя счастливым. Для всего есть причина, и я не жалею о том, что произошло. На этом я с тобой прощаюсь. Защищай свою семью и камень. Изучай те приемы, которым я обучила тебя, и наслаждайся жизнью, король Грей. Это мое имя из старого мира. Она знала все это время. Она открыла что-то в моем ядре маны? Смогла заглянуть в мои воспоминания? Так много вопросов, но того единственного, кто мог ответить на них, уже не было в живых. Я молчал и не двигался какое-то время, глубоко задумавшись. Сильвия была права. Она сказала все это, зная, какой была моя прошлая жизнь. «Я не совершу прежние ошибки и не буду жить в тренировках. Я буду сильным, но проведу свою жизнь без сожалений. Так что Сильвия будет мной гордиться. Мне нужно поторопиться и добраться до моей семьи. Но где же я?» Оглядываясь, я понял, что окружен деревьями, которые возвышались над моей головой, а густой туман стелился по земле. Деревья и неестественно густой туман. Я был в Элшире. Ах. Поднявшись с колен, я погрузился в мысли. Похоже, я еще не скоро встречусь с семьей. Прошло уже более трех месяцев с тех пор, как я упал с утеса. Моя семья, скорее всего, либо вернулась в Эшбер, либо решили остаться в Ксайрусе. У меня не было ничего, кроме одежды и этого странного камня, завернутого в перо Сильвии. Проклятый туман ограничивал видимость. Я едва мог рассмотреть ближайшие пару метров. Усиление своих глаз маной немного помогло, но я все еще не знал, в каком направлении мне нужно идти, чтобы выбраться из этого места. Я запустил ротацию маны в своем теле. Кажется, я к ней даже привык. Сейчас я могу поглощать только 20% от того количества, которое я могу получить при медитации. Но это только начало. Единственный недостаток ротации маны заключается в том, что он не помогает укреплять свое ядро маны. Для того, чтобы очистить ядро и перенести его на следующую стадию, я должен сосредоточиться исключительно на сборе маны из окружающего пространства, чтобы вывести примеси из своего тела. Я заметил, что после того, как ядро стало темно красным я смог хранить еще больше маны. Так как ядро не увеличилось, то я предположил, что чем чище ядро, тем больше маны я смогу собрать. Я поднялся по дереву и уселся на ветке. Сконцентрировав ману в глазах, я осмотрел окрестности. Я искал не выход отсюда, а какие-нибудь признаки людей. Сильвия сказала, что портал выведет меня в скопление людей, так что я надеялся встретить авантюристов, которые могут вывести меня из леса. Через пару секунд я нашел то, что искал. Похоже, я был прав. Тут были люди. Я спрыгнул с ветки и направился к ним. Остановившись паре метров от них, я спрятался за стволом дерева. Что-то не так. Нет, помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Мама, папа! Нет, я боюсь! Кто-нибудь заткните ее! Она привлечет внимание. Быстрее положи ее в телегу. Мы всего в паре дней езды от горного хребта. Там безопаснее. Не расслабляемся и идем дальше. Эй, босс, за сколько ты ее хочешь продать? Эльфики способны на многое, не так ли? Не сомневаюсь, намного за нее отвалят. Работорговцы! Я внимательно осмотрелся и увидел небольшую повозку, способную перевести пятерых взрослых. Обернувшись, я заметил, как мужчина несет к телеге маленькую девочку. Она выглядела лет на 6-7 серебряными светлыми волосами и длинными ушами, которыми известны эльфы. Что мне делать? Откуда они знают, как выбраться отсюда? Магический туман в Элшере настолько плотен, что разглядеть что-либо в нем тяжело даже при усилении маной. Но тут я увидел ответ на мой второй вопрос. В повозке крепились поводья с манозверями, похожими на смесь оленей и собаки, с большими, разветвляющимися рогами. Я читал об этих зверях в энциклопедии, которую взял с собой. Эти гончие отлично знают Элшир и перемещаются в нем даже лучше эльфов. Как эти бандиты получили таких редких манозверей, я не знаю, но мне нужно придумать план. Вариант первый. Украсть одного из лесных гончих, который выведет меня из леса. Вариант второй. Похитить эльфийку, чтобы она помогла мне. Вариант третий. Убить всех работорговцев и освободить эльфику, Забрать гонщик и вернуться домой. Задумавшись на пару минут, я столкнулся с дилеммой. Первый вариант был самым простым. Но совесть мне не позволит бросить эльфику на верную гибель. Хотя кто знает, может ее купит старый добрый человек, который будет хорошо с ней обращаться и будет отпускать домой каждые пару месяцев. Но это вряд ли. Второй вариант имел очевидный недостаток. После того, как я спасу девочку, она не вывезет меня из леса, да и работорговцы наверняка мне этого не простят. Третий вариант был самым лучшим, но и самым трудным, учитывая, что их было четверо, а я один. Из-за тумана я не мог почувствовать, были ли они магами, но я предполагаю, что хотя бы один уж точно должен быть. А то, что они смогли поймать эльфа в лесу, означало, что они не дилетанты. Вот блять! Значит, вариант три. Я дождался наступления ночи и начал исполнять задуманное. Работорговцы наверняка были на стороже. они не разводили огонь и выставили двух человек в патруль. Я использовал шанс, когда один из двух охранников перешел на другую сторону телеги, чтобы успокоить лесных гончих, которых я разбудил аккуратно брошенным камнем. Один бандит сидел на поваленном бревне, вертя что-то в руках, а двое других спали в палатке. Осторожно подкравшись к повозке, я приготовился к атаке. Я пошел к тому, который успокаивал гончих. Прокравшись к долговязому бандиту, я увидел, что он был вооружен лишь ножом. Услышав мягкие шаги, долговязый обернулся, ожидав увидеть харька или крысу. Но увидев меня, четырехлетнего мальчишку в разорванной одежде, его лицо исказило смесь удивления и смеха. Прежде чем он успел что-либо сказать, я сделал выпад к его шее. Влив ману в свою руку, я сделал ее острый, словно меч. Это был так называемый стиль меча в моем старом мире, но здесь его было бы точнее назвать ветряной техникой. Он рефлекторно вздрогнул, пытаясь руками закрыть свое лицо от парня, напавшего на него. Слишком поздно. Я быстро провел пальцем по его яремной вене, заодно перерезав голосовые связки и другие крупные сосуды. С шеи тут же обильно потекла кровь, и я положил его на землю, бережно придерживая бездыханное тело, чтобы избежать шума. Как и ожидалось, гончие, почувствовав запах крови доходяги, очнулись от сна и начали лаять безумолку. «Эй, Пинки!» «Что за идиот, даже гончих успокоить не может!» «Что за...» Я уже достал нож Пинки и ожидал его возле угла телеги. В то время, пока охранник пялился на труп Пинки, которого уже обглодали гончие, я вышел из-за спины и проткнул ножом его шею. Гончие успокоились и начали жрать два трупа. Отойдя в сторону палатки, чтобы убить оставшихся двух бандитов во сне, произошло то, что я не рассчитывал в своих планах. «Помогите, мама! Кто-нибудь, пожалуйста!» «Господи боже! Ну почему именно сейчас?» Как по команде в палатке раздался шорох, и из нее вышли два работорговца. Я услышал, как один из них проворчал. Пинки Диус! Мелкая проснулась! Какого черта вы двое! Пинки Диус? Что за дурацкие имена? Он не закончил свою фразу, поняв, что что-то случилось. Я быстро спрятался за деревом рядом с повозкой и влил ману в нож Пинки. Оба бандита обогнули повозку и выпучили глаза на своих бывших компаньонов, которых уже почти сожрали лесные гончие. Используя этот шанс, я атаковал ближайшего противника, но тот заметил меня и чуть не порезал мое лицо своим клинком. Быстро ныряя, я размахнулся, все больше усиливая ману в ноже, и перерезал его правую ахиллесову пяту. Блять! Здоровой ногой он замахнулся на меня, пытаясь отогнать подальше, прежде чем я смог бы нанести еще удары. «Дантон, осторожнее! Я думаю, что он какой-то маг!» – корихнул боец, которому я перерезал сухожилия. Я увидел, как Дантон вытащил свой меч и встал в оборонительную стойку. «Да уж, чего только в наше время не увидишь. Кажется, к нам только что сам прибежал мешок с золотом. Так ведь, Джордж!» «Спорю, что за него отвалит столько же, как за эльфийку!» «Жаль, что он не девочка!» Этих ублюдков даже не волновало то, что я убил их друзей. Дантон укрепил свое тело маны и пошел ко мне с уверенной ухмылкой, выгравированной на его щербатом лице. У Джорджа повреждена нога, так что он не боец. Но этот аугментор доставит мне проблем. Аугментор по имени Дантон внезапно исчез из моего поля зрения и появился надо мной, готовясь нанести удар. Он, кажется, не хотел рубцевать меня мечом, поскольку так я буду стоить меньше денег. Что ж, так для меня даже легче. Я вовремя отпрыгнул, чтобы избежать удара, который оставил небольшую яму в земле и бросил нож. Я использовал тот же трюк, который я провернул с заклинателем, стачив его с обрыва. Но этот маг был более опытным. Он срезал полоску из маны мечом и поймал нож своей свободной рукой. Черт! Сейчас я в очень невыгодном положении. Дантон, кажется, был довольно низок для своего возраста, но компенсировал это шириной плеч. Также у него был меч, так что запросто мог до меня дотянуться. Дантон понесся на меня и швырнул нож, который я кинул в него. Я увернулся, но не успел осознать, что это был обманный маневр, И он, взяв меня за ногу, перевернул вниз головой. «Это мой шанс!» Хватаясь за руку, которая держит меня, я использовал технику огня и, сконцентрировав всю ману в кулаке, ударил по его запястью. «Твою мать!» Его рука была сломана, и он отпустил мою ногу. Быстро вскочив на ноги, я подобрал нож Пинки и рванул к Дантону. В это время он все еще держался за раненое запястье и выкрикивал ругательство. «Теперь ты сдохнешь, урод! И меня не волнует, что я не получу за это деньги!» Его запястье было брешью в обороне. Перебросив ману за свои ноги, я ударил его в бок, и Дантон взмахнул саблей вниз. Он купился на это. Быстро разворачиваясь на левой ноге, я переметнулся направо. Взмахнув саблей, бандит оставил свою правую часть совершенно незащищенной. Работорговец сразу же попытался отпрыгнуть, но я подставил ему подножку, заставив Дантона потерять равновесие. Сделав быстрый удар, я вонзил свой нож прямо через щель между ребрами в легкие. После этого его было довольно легко прикончить. Теперь я остался один на один с Джорджем. Я не мог использовать меч Дантона, поскольку он был слишком тяжел для моего веса, так что нож Пинки был моим единственным оружием, которым я и перерезал Джорджу его еремную вену. Бедняга не мог ни сражаться, ни сбежать со своей раненой ногой и умер с удивленным выражением лица. Таким же, какое было у тех двоих его товарищей, которых уже сожрали гончие. Думаю, что девчонка Эльф поняла, что рядом происходит бой, поэтому затихла. Я поднялся к задней части телеги и заметил, как она прячется за тряпками. Она сомнительно посмотрела на меня. Ее глаза как будто говорили, «Ты тот, кто меня спас». Пока я развязывал ее, она молчала, не отрывая глаз от моего лица. Я устал и чувствовал себя отвратно. Но все же помог ей встать и просто сказал, «Тебе нужно вернуться домой». Она не знала, был ли я другом или врагом, Но как только я это сказал, волна облегчения захлестнула ее напряженное лицо, и она сломалась. Мне было так страшно. Они собирались продать меня. Я думала, что больше никогда не увижу свою землю.